Глава седьмая. Сделанное открытие, мягко говоря, меня шокировало. Хотя в целом, пока нервничать, наверное, не стоило. Во всяком случае, толку от вражеской пальбы не было. Джонны, Эллины и Дог были защищены броней и подобный калибр пробить ее не мог. Но мне вообще плевать. У меня ведь еще и кинетический щит имеется. «Но, мать твою, кто-то палит по нам, и его не трогают деворары. Как такое вообще возможно?» «Кто это такие?» — спросил я, продолжая стрелять. «Видимо, пробудившиеся», — флегматично ответил Док. «И они умеют стрелять?» «Почему нет?» «Феномен пробудившихся. Док, я знаю, что эти психи много чего умеют и очень изобретательны. «Но ведь они заражены варарами они ведь уже и не люди!» «Ну, пока еще люди!» «Может, это и не пробудившиеся, предположила Эллен?» «А кто тогда?» «Эй, Джоны, это кто-то из ваших, может?» «Если это зараженные с числа мизерикордовцев, то тогда, в принципе, все нормально». Дворары их не трогают, так как они уже заражены. Сами зараженные уже тронулись умом и мало соображают. Себя совершенно не контролируют, так как их уже накрыло приступом паники. В целом, такое возможно, и их умение пользоваться оружием очень скоро исчезнет. Да, вообще, все исчезнет. Монстры сожрут их изнутри, и конец. Хотя, конечно, удивительное совпадение, чего они никуда, как и положено, зараженным не забились. Однако все мои логические построения тут же посыпались, едва только зазвучал голос Смита. Ну, или Брауна. Я по голосам их еще не научился отличать. «Без понятия. Точно не наши». Я потерял тут троих бойцов, когда прорвался, их просто порвали на лоскуты. А других людей здесь не было, только твари. Может, это корпораты?» «Нет, это точно не корпораты», — уверенно ответил я. «Что ж, значит, это такие пробудившиеся. Док ведь говорил, что они гибриды, как и я». Но в отличие от меня, в них все же больше доминируют Деварары. От человека, может, и вовсе ничего не осталось, кроме умения пользоваться современным оружием. Перестрелка продолжалась, но мы так и не смогли достать никого из неимоверно вертких противников людей, хотя и перебили большую часть Девараров. «Черт, это плохо!» По большому счету, лишь вопрос времени, когда очередной выстрел пробьет броню одного из нас. Вооружены гибриды были неплохо, хотя я так и не смог идентифицировать две из четырех пушек. Одна стреляла почему-то фиолетовыми стрелами энергии, похожей на лазер, а вторая здорово напоминала рельсотрон, но в виде пистолета. Другие были вооружены штурмовыми винтовками, но не Мар-21, а чем-то посерьезней. По крайней мере, попадание пули в Брауна заставило того болезненно охнуть, несмотря на броню. Впрочем, пока что мы держались, но это пока что. Нужно было срочно что-то делать. Тем более оригинальные Доворары явно собирались силами и готовились вновь пойти в атаку. «Смит, Эллин, прорывайтесь ко второй лаборатории и попытайтесь выяснить, что там происходит. ты шика вас прикроют. Пока что роботов мы держали в запасе. Док, ты с ними. Только держись позади, не лезь вперед». «Да я и не собирался», — проворчал Рик. «Если там все пойдет плохо или не сможете прорваться, возвращайтесь», — добавил я и продолжил. «Браун, прикрой меня, я попытаюсь достать этих сволочей». «Понял, принял», — тут же послышалось из динамиков. Двери лаборатории в очередной раз распахнулись, являя миру ТШК с поднятыми пушками. Надо сказать, что Дог, похоже, специально оснащал своих роботов под определенные задачи. К примеру, у одного из ТШК был пулемет, а у второго... Даже не знаю, как назвать этот самопал, явно изготовленный доком. Я готов был поклясться, что док этого уродца склепал недавно, причем явно пытаясь создать такий универсальный вариант для всех случаев жизни. Здоровенная байда с несколькими стволами, представляющая собой одновременно и пулемет, и дробовик, еще и оснащенный гранатометом с ленточным питанием. Как ни парадоксально, но именно из этого урода удалось подстрелить первого юркого противника. Гранатомет выплевывает очередь из шести снарядов, накрывая сразу целую область, и одна из быстрых фигур с чем-то вроде ПП, до того пробегающая от одного укрытия к другому. Здесь в зале была масса перевернутого оборудования и терминалов. Оказывается, в секторе поражения осколков. Нет, к сожалению, противник не убит, но разлетевшиеся после взрыва осколки здорово повредили ему ногу, так что бежать теперь этот, кем бы он там ни был, уже не может. Двигается гораздо медленнее, чем раньше. И этим тут же пользуемся мы. Одновременная очередь из моей пушки, винтовки Эллины флешки Смита не просто убивают или разрывают рога. Они превращают его в кровавый туман. Миг, и от только что стоявшего на своих ногах человека не остается ничего. И тут все противники сконцентрировали огонь на роботе, убившем их соратника. Несколько фиолетовых импульсов превратили в оплавленные обломки гибридное оружие на руке. Тем не менее, оружие все еще функционирует, палит по врагам. Но, похоже, гранатомет из строя вышел. Робот успел дать несколько неприцельных очередей в толпу мелких девораров, которая, как по команде, навалилась на обоих тышака, лишая их обзора, стремясь завалить, разорвать. Тут же я слышу, как противник палит из рельсового пистолета, причем вижу, что целится вражинно в наиболее уязвимые места робота. Первые два попадания к черту оторвали напичканную сенсорами голову, следующие три повредили сустав ноги и еще пять смогли пробить нагрудник. Вот твари! Понятное дело, что мы не сидели сложа руки, спокойно наблюдая, как крушат наших ТШК. Но для нас главное не сохранить роботов, а скорее уж дорого их продать. И это нам удается. Пока противник гасит ТШК, Эллин и Смит такие проскакивают ко второй лаборатории. Док, чуть отставая, следует за ними. Все трое ненадолго замерли у дверей, затем шмыгнули внутрь и... Все. От них ни слуху, ни духу. «Черт! Это плохо! Это очень плохо!» «А плохо потому, что здесь у нас начинаются проблемы. Тышака нахватался от противника плюх, причем какое-то из последних попаданий явно было удачным. Робот попросту застыл. И тут же вся толпа монстра условно бы поняла это, так как моментально переключилась на растерявшегося Брауна». Какого хрена? Во всех прошлых боях, в которых я участвовал, Деварары вот так просто не оставляли в покое обидчика. Даже будь он машиной-погрузчиком, ТШК, охранным комплексом, тварям плевать. Они всегда добивали противника, прежде чем переключаться на следующую цель. Но не в этот раз. Впрочем, кое-что осталось по-прежнему. Меня твари игнорировали. Разумеется, кроме тех, кого я таки умудрился достать. Однако и они шли на меня крайне неохотно, словно бы сомневаясь, а надо ли я им? Или лучше добрауна добраться? Собственно, их муки выбора я прервал, добивая подранков. К слову, подобная тактика принесла свои плоды. Я уже перебил как минимум половину крупных тварей и бесчетное число мелких. Вот у Брауна дела шли все хуже. Он, сидящий за укрытием, оказался в крайне опасном положении. Трое гуманоидов не позволяли ему даже высунуться, постоянно обстреливая, а деворары нескончаемым потоком шли к нему. Пока что Браун умудрялся отстреливаться, отбивать волны, но это не может продолжаться до бесконечности. А далее... Один укус, один порез, потеря драгоценных мгновений и... все. Похоже, Браун тоже пришел к такому же выводу и решился на крайний шаг. Сорвав с пояса массивный цилиндр гранаты с красными полосками, он крутанул трижды кольцо на нем и, размахнувшись, выкинул взрывное устройство из-за укрытия. В принципе, логичный ход мне сейчас это не навредит тышика тоже он сам в укрытии а вот девараров должно покосить пусть здоровые твари и переживут взрыв но мелких снесет хотя взрослым Деварарам тоже достанется все же и вспышка и температурное воздействие будут солидные так собственно и получилось хлопок и высокотемпературный взрыв ударил по мне Но броня выдержала, только сенсоры на секунду отключились, будучи ослепленными. Все вернулось в норму именно в тот момент, когда до смерти Брауна оставались считанные мгновения. Из троих мутантов взрыв пережили двое, хотя выглядели оба не очень. Кожа во многих местах, причем со стороны, которую видел я, сползла пластами, обнажая мясо. Оружие в руках держал только один из них, обладатель рельсотронного пистолета. Второй, шатаясь, сгорбившись, стоял безо всякого оружия. Судя по его внешнему виду, не жилец. Но я ошибся. Пока я разглядывал его, что длилась доля секунды, этот без пяти минут покойник вдруг подался вперед и одним мощным рывком перебросил свое тело через укрытие. Оказавшись рядом с Брауном, гибрид вцепился руками в FL-6 мизерикордовца, причем вцепился с такой силой, что на его гибрида руках тут же треснула кожа, и через трещины начала обильно сочиться прозрачная жижа. Уж не знаю, то ли силу гибрида было еще более чем достаточно, то ли Браун растерялся от столь неожиданной атаки, Однако гибрид вырвал оружие из рук наемника. Тот потянулся было к своему пистолету на поясе, но гибрид, отшвырнув ФЛ-6 в сторону, схватил лежащий на полу дробовик. Прежде чем Браун успел вытянуть пистолет, грохнули несколько выстрелов, выпуская потоки дроби почти в упор. Первое попадание покорежило броню на плече, на груди, снесло наемнику правую кистью вместе с предплечьем. Второй выстрел гибрида сделал то же самое с левой рукой наемника. Ну а третьим чертова тварь целилась у живот бедолаги. Мистер Джон Браун, ну или как там его звали на самом деле, явно опытный и побывавший во многих передрягах боевик мизерикордии, пал от рук сраного раба раров мерзкого психа, пробудившегося, чьим делом было служение тварям до момента, пока его попросту не сожрут. Я удивился внезапно пришедшим мыслям. Хотя не столько им, сколько тому, что знал, какова судьба у этого чертового гибрида. А откуда я это знаю? Еще пять минут назад не подозревал даже о том, что это за ребята. А тут вдруг такие подробности. Не забыть бы рассказать Доку. Но это все потом. А пока... Второй гибрид, сохранивший свое оружие, открыл беглый огонь по Мортимеру. Робот так и стоял как вкопанный, но яркая вспышка пламени вызвала тотальный сбой сенсорных систем, и он явно ушел в перезагруз, так еще и не успев включиться обратно. Чертов гибрид оказался отличным стрелком. Десяток попаданий из гаусс-пистолета поверг робота на пол. Хотя, судя по данным с моего дисплея, если верить им, робот еще не был уничтожен. Но вот теперь эта парочка решила переключить свое внимание на меня. «Ну давайте, уроды, посмотрим, кто кого». Дробовика я как раз не боялся. Со мной, как с Брауном, разобраться не получится, даже если гибрид подберется вплотную и точно так же начнет палить впритык. Флешка для меня в целом не опасна, просто не надо подпускать ее обладателя слишком близко. Не рассеявшийся пучок игл вполне может пробить даже терминатора, а боеприпасов у него лишних нет, и подобрать их... Это подставляться, а значит, стрелять лишний раз он у меня не станет. Хотя гибрид вроде и не собирается подбирать флешку. Единственная проблема — это рельсотрон. Пробьет он мою броню или нет, вообще без понятия. Думаю, вполне может. Но проблема заключается совсем в другом. Как прикончить противников? Даже сейчас они слишком быстрые, и с пулемета как бы я ни старался пристрелить их можно разве что случайно. Раньше, во всяком случае, эти твари уворачивались от всех очередей вполне успешно. Да и вообще тратить так бездарно весь БК я не хотел. Вот прямо чуйка есть, что пулемет еще пригодится. Что ж, когда силой одержать победу не получается, самое время для хитрости. Включив внешние динамики брони, я заорал. «Эй, вы! Как насчет того, чтобы поговорить? Обещаю, не стрелять, могу даже из брони вылезти». Интересно поведутся. Мне бы их выманить. Наблюдая за противниками, я загоняю в баллистический компьютер простейшую задачку. Мне нужно гарантированно попасть и вывести из строя хотя бы одного из них. Обе твари, а по-другому гибридов я назвать не мог, замерли и начали безмолвный диалог, который, как оказалось, я прекрасно слышу. А вот противники, судя по всему, об этом даже не догадываются. Интересно. Может, по каким-то причинам та здоровая тварь уровнем ниже не смогла сообщить обо мне тем, кто был здесь? Или же гибриды, настолько презираемы другими деварами, правильнее, занимают настолько низкую ступень у иерархии роя, что делиться с ними подобной информацией попросту не стали? Выйдет, станет язвим. Легко убьем. Правильно, пацаны. Давайте, давайте. Опытный, сильный. Лучше позволить ему слышать. Пусть познает глаз пустоты. ладычица оценит. Нет низших. Мертвое мясо убил их всех. Ага. Хотели заразить меня, но до Варары передохли. И, кстати, они, значит, считают меня человеком. Вообще, что ли, не чуют, что я родственник? Тогда захватим, пусть мать сама решит, что с ним делать. Выходит, бьем, уносим. Мало времени, нужно догнать сынов. Нас ждут там. Вне гнезда. Нас ждут. Надо догнать. Ага. Договорились, значит, между собой. А что это еще за сыны? Что за глаз пустоты? С матерью я уже догадываюсь, о ком идет речь. А вот остальное... Что любопытно, бывшие люди общались между собой хоть и на языке девораров, но не образами, а скорее подобием слов, фраз, хоть и рубленных. Образы, присылаемые ими, были малопонятны, размыты. Похоже, гибриды не до конца владели языком. Владычица, она же мать, это просто какая-то абстрактная фигура с багровым глазом. «Гигантская. Я понимаю, что это матка, но в их видениях она длиной метра 20. двадцать. Как-то сомнительно, хотя кто ее тваринопланетную инопланетную знает. Может, она и могла так отожраться? Но тогда я без понятия, чем такое мочить. Втрое меньшего монстра я убил больше за счет удачи». А у матки 25 метров броня будет неуязвима не то что для ручного оружия, но и для танковых пушек. Правда, по идее, она не быстрая, такую массу тягать сложно. А на внутреннем экране внутри шлема прямо у меня перед глазами замигал сигнал Мой комп посчитал и сообщил мне, где должна оказаться цель для того, чтобы я мог в нее попасть, и даже подсветил примерные точки, куда надо стрелять при перемещении в ту или иную стороны. Так что все, что мне нужно, это чтобы двое спящих подошли к этой самой точке. Попробую заманить. Я демонстративно взял свой пулемет за рукоять переноски и сделал несколько шагов вперед, нарочито неторопливых. Они тоже вышли на открытое пространство. Заметив, что пулемет я держу в боевом положении, осмелели и начали сближаться. Я остановился и, продолжая держать оружие в безопасном положении, открыл забрало шлема. Фу. «А какая же тут ванища стоит!» Смрад сгоревшей плоти Деварарова практически комом стал в горле. Вонь, словно вражеский кулак, ударила меня, прямо-таки оглушив все органы чувств. Я закашлялся и, маскируя кашлем свои действия, навел прицельную марку на вооруженного гаусом оппонента. Противники, уже совсем осмелевшие, пересекли ту самую заветную черту. Ну, вот и все. Я отдал мысленную команду, и пулемет выплюнул длиннющую очередь, которая, отрикошетив от стен, залила шквалом огня все пространство между нами. Первый противник оказался не готов к такому повороту событий. Ну, собственно, на той расчет. Он быстр и ловок, привык полагаться на это, да вот только его скорость сейчас ничего не решала. Пулемет медленно поворачивался, пули перекрыли ему путь, а их количество попросту не давало ни единого шанса увернуться. Больше всего наша текущая ситуация напоминала шахматную доску, когда вражеского короля блокируют ладья и ферзь оставляя ему для маневров буквально пару клеток. Первые же пули продырявили гибрида насквозь, нашпиговав его тело свинцом. Он метнулся было в сторону, рассчитывая уйти с траектории стрельбы, и мгновенно налетел на заранее просчитанную очередь. Пожалуй, этот момент в шахматах можно сравнить с ходом слоном, когда заблокированному ранее ферзем и ладьей вражескому королю ставят шах и мат. Гибриду оторвала руку с оружием, вырвала кусок плоти из грудной клетки, но и это его не убило, даже не сразу остановило. Эта адская тварь смогла собрать силы на очередной рывок, попыталась таки вырваться. И вновь этот маневр был заранее просчитан компьютером. Поле выбили огромное количество искр из пола и осколков из стены но все же три или четыре настигли противника, отрывая ступню и делая огромные дыры в бедре и животе. Гибрид упал, его тело сотрясалось от пуль, то и дело врезающихся в него. И тем не менее, живучая скотина сделала несколько попыток встать, а затем, потеряв силы, ползти к цели, то есть ко мне. Но хватило его ненадолго. Вскоре Он затих. Я перевел прицел на второго, но, увы, тот был куда осторожнее, и тем более эффект неожиданности был упущен. Враг уже скрылся в обломках, щедро усеивающих пол. Ну, не удивил, скажем так. Приблизительно такого я от него и ждал. По моей команде шлем активировал встроенный тепловизор, и моментально выплюнул из специальных крепежей одноразовых наноботов с датчиками движения. Мой противник ловок, быстр, но я куда лучше технически оснащен. Терминатор, конечно, древний, как дерьмо мамонтов, но все еще не бесполезный. Так, ну-ка, где же ты, гаденыш? Кыс-кыс-кыс. Должен быть где-то тут. Ага, вот он. Пытается подобраться ко мне со стороны, практически ползком перемещаясь за рухнувшими от взрыва кусками пластика, чтобы я его не заметил. А я что? Правильно, заметил. На, скотина, жри свинец. К сожалению, так просто прикончить урода таки не удалось. Пули разнесли в клочья все вокруг него, но каким-то невероятным, практически змеиным броском он ушел в последние мгновения от очередей. Единственным моим достижением было попадание, но покасательное бок Тоже результат. До гибрида дошло, что я отлично его вижу, и прятаться не имеет смысла. Видимо, поэтому он стремительно кинулся на меня. Не назвал бы это безрассудная такая в лоб. Он двигается резкими рывками, не позволяя мне толком прицелиться. Будь между нами метров сто, было бы проще, наверное. Тем более, когда нет Девараров, раньше прикрывавших гибридов как живой щит. Кстати, заметил еще один парадокс. Гибриды в самом низу иерархии Девараров, но при этом запросто прикрывались старшими сородичами. Или я неправ насчет места в табеле о рангах? Сблизившись он на ходу подхватил с пола и молниеносно вскинул брауновскую ФЛ. Пальнул в меня трижды. Будь на моем месте даже человек в даймосе, скорее всего, он бы умер. Три попадания в колено и одно в шею с расстояния в пяток метров. Как хорошо, что я в терминаторе. Спасибо, что тут есть кинетический щит. Он полностью поглощает первые два выстрела. На блокировку третьего я просто не успеваю перебросить накачку щитов и получаю в толстый нагрудник брони мощный удар, который все же не в силах ее пробить. На секунду гибрид замирает, не понимая, что произошло. Похоже, с кинетическими щитами он не сталкивался, даже когда был человеком. Он о них попросту не знает, что не мудрено. Откуда такие знания у гражданских? Что ж, его растерянность мне на руку, ведь в таком бою доли секунды решают все. Моя рука, оснащенная силовым кулаком, выстреливает вперед, и мои пальцы обхватывают череп сверхбыстрого противника. Он пытается трепыхаться, вывернуться, но несколько атмосфер, пальцы терминатора наверняка могут работать как пресс, плюща толстенный металл. Мгновенно продавливаю череп, превращая все содержимое головы в кашу из мозгов, крови, осколков черепа, кожи и волос. Вот и все. Бой закончен. Обезглавленное тело, хотя нижняя челюсть осталась нетронутой, падает на пол и тут же начинает корчиться в конвульсиях, а из огромной раны, извиваясь и вытягивая за собой комок трепещущих халых нитей, выползает личинка Деварара. Вот, собственно, и ответ, почему гибриды не превращаются в полноценных Девараров, почему такие быстрые и умеют пользоваться человеческим оружием. В пробудившихся личинки не развиваются в полноценную особь, а превращаются в какое-то подобие симбионта, как у меня. Моя нога силой опускается на личинку, оставляя от нее лишь липкое, мокрое пятно.